Глава восьмая. Несмотря на то, что я была полностью измотана и с ускользающим сознанием грохнулась на траву, все же почувствовала, как мое вялое тело подняли на руки и понесли. Я знала, что это был рей Он шел медленно и периодически тяжело выдыхал через стиснутые зубы. Его ранили, я это видела. Не хотела доставлять ему дискомфорт, но при воспоминании о том, какой он козел, сдалась — и окончательно повисла в его руках. «Пусть тащит, как хочет». Я не просила его вести меня в лифт, но он возомнил себя великим учителем, и вот к чему это все привело. До последнего боролась с забытьем, и у самого дома все же более-менее пришла в себя. рейлан опустил меня на ноги. Я слегка покачнулась, но удержала равновесие. Он молча открыл люк и первым спустился вниз — Но я успела заметить, что вся его правая сторона, плечо, рука и часть спины в крови. Стараясь удержаться за крупицы сознания, спустилась следом. Нас встретил Коди, его лицо сияло безграничным счастьем. «Челси пришла в себя!» — ликующе сообщил он. Но стоило парню увидеть нас, как улыбка слетела с лица, а на смену ей пришло хмурое выражение. «Что случилось? Где Дерек и Лойс?» Вместо ответа спросил Рейлон и, удаляясь в свою комнату, добавил. «Срочно их сюда!» Коди исчез, Рей скрылся в комнате. Я же упала на диван, и глаза вновь начали закрываться. Но брань из-за двери Бейкера заставила меня поднять веки и сесть. Что-то упало с той стороны двери. Вроде что-то прилетело в стену. Встаю и подхожу к его комнате. Минуту раздумываю, но после очередного чертыхания открываю дверь. Рей сидит на краю кровати, — Футболки нет, вся правая сторона залита кровью. А он пытается дотянуться до раны на плеча «Давай помогу». Предлагаю, а только потом думаю. Он ни за что не согласится на мою помощь. Но все же Рэй, будучи раненым, тащил меня на себе, хотя мог приспокойненько бросить у лифта. Должна же я как-то отплатить. А то до конца времен буду думать, что обязана ему. А это последнее, чего я хочу. «Я сам». «Ну и отлично. Больно надо». Я предложила, он отказался. Идеально. Ну и ладно. Разворачиваюсь. «Вот чёрт!» «Стой!» Говорит он. Подхожу и забираю бинт из его рук. У меня нет сил на выяснение отношений или пререкания. Помогу, тем самым рассчитаюсь за помощь, о которой я опять же не просила, и больше никогда не приближусь к нему. «Что делать?» Зевая, спрашиваю я. «Нужно зашить отверстие». Осматриваю плечо... И понимаю, что пуля не вышла с другой стороны тела. Вот чёрт. Она внутри? Я должна её вытащить? Нет, это уже за гранью моей помощи. А пуля? Ты вытащил её? Нет, там нет пули. Странно смотрит на меня. Оружие здесь немного иначе работает. После того, как пуля попадает в цель, она возвращается в пистолет. Все пули, кроме одной единственной. Ага, говорю я. Здесь что-нибудь работает нормально? «Ты этого не знала», — сам себе говорит Рэй и отворачивается от меня. «Просто за шей. Рана и без этого заживет достаточно быстро, но так будет еще быстрее. У нас очень мало времени. Падальщики могут найти нас». «Думаю, что падальщикам нужен он, а не мы. Ну да ладно. Вместо имеющихся вопросов говорю». «Хорошо». рейлан берет в руки изогнутую иглу, но не отдает мне. Держит ее в руке, и я наблюдаю, как она, накаляясь, краснеет. Потом он быстро вдевает нитку в иголку и отдает мне. Игла теплая. Не выдерживая, спрашиваю. «Как ты это сделал?» «Что именно?» Устало спрашивает он. «Ты что, силой мысли нагрел иглу?» Разворачивается ко мне всем корпусом и вглядывается в глаза. «Силой мысли? Ты же это не серьезно? Или серьезно?» «Как, по-твоему, я освободил вас из города, кишащего чудиками?» «Прибежал с огнеметом? Подумал о костре?» «Я об этом не думала». Честно признаюсь я. Рэй так долго смотрит мне в глаза, что становится жутко. Что он пытается там увидеть? Он не глупый. А своими неосторожными вопросами я сама подталкиваю его к моей полнейшей амнезии и непониманию происходящего. В его правилах четко сказано – сообщать обо всем необычном. За этот дар я расплатился сполна. И он не работает от силы мысли. Сидя на краю кровати, разворачивается ко мне спиной и добавляет. «За шей рану!» В глазах плывёт. Свободной рукой протираю их, но от этого становится только хуже. Пока я концентрирую внимание на кровоточащей ране, рей даёт указание. «Немного стени края и только потом протыкай!» «Хорошо. Нет сил даже на то, чтобы спросить. Мне интересно узнать про его дар управления огнём. Это, наверное, круто. Но я просто протираю Марлей рану, размазывая кровь по плечу. Одной рукой стягиваю края... Подношу иголку и втыкаю намного дальше, чем следовало. Совсем дальше. Очень дальше, примерно в позвоночник. Морщусь и как можно быстрее вынимаю иглу. «Ты что, промазала?» Словно в неверии спрашивает Рэй. «Нет, немного. Совсем чуть-чуть». Не сомневался. Зашиваю рану, перекусываю нити без сил сажусь рядом с ним. Рэй молчит. Я молчу. Тишина сваливает с ног, но я успеваю сказать. Знаешь, тебе не обязательно всегда быть говнюком. Если будешь вести себя по-человечески, то я обещаю, никому ничего не скажу. Тебе и не поверят. И то правда. Зеваю и без сил приваливаюсь к его израненному плечу. Он молчит, а я погружаюсь в сон. Но прежде чем уснуть окончательно, чувствую, как он аккуратно укладывает меня на кровать и укрывает пледом. Или мне это только показалось? Нет, не показалось но я никогда не скажу ему, что знаю об этом. Сон прерывают крики и ругань. Резко сажусь на кровати в комнате Рея, его нет. У меня на роду написано просыпаться от криков за стеной. «Какого хрена она спит в твоей кровати?» — громко спрашивает Дерек. «Не припомню того, чтобы давал тебе право задавать мне какие-либо вопросы». Спокойно отвечает Рейлон. «Пропусти!» — шарканье. «Что ты с ней сделал?» Не нужно было тащить её в очередной лифт. Ей и так непросто. Почему мне неприятен факт опеки Дерека? Потому что я сама могу постоять за себя. Его защита даёт лишний повод думать о том, что между нами что-то есть. Но кроме быстрого поцелуя ничего и не было. Да какая мне разница, кто что подумает? Абсолютно никакой. Точно? До сто процентов. Нам всем непросто. Говорит Рэй, отвлекая меня от странного монолога диалога в моей голове. «Но ей сложнее!» Почти переходя на крик, сообщает Дерек. «Ведь Джо не помнит!» Тишина. Вот и вышла правда наружу. Бью ладонью по лбу. «Черт! Зачем Дерек пытается меня защищать? Я и сама на это способна!» «Чего она не помнит?» Тихо и зловеще спрашивает Рэйлон. От тона его голоса у меня мурашки бегут по рукам. Встаю с кровати и быстро выхожу из комнаты. Все лица тут же поворачиваются в мою сторону. лоис Челси и Коди сидят на диване и молча смотрят представления. Дерек и Рейланд стоят друг напротив друга. Ловлю взгляд Дерека, и он тут же говорит. «Извини». Перевожу взгляд на Рея и сообщаю. «Я ничего не помню». Его взгляд меняется. Он становится растерянным. Мне кажется или его грудная клетка стала чаще подниматься и опадать. Делает шаг ко мне, но тут же останавливается. Парень быстро берет себя в руки и спрашивает у Дерека, смотря на меня. «И как давно ты это знаешь?» «Догадывался. Довольно давно». «Ты нарушил все три правила», — обреченно говорит рей и переводит тяжелый взгляд на Дерека. «И солгал мне». «Я не лгал. Мы уже встречали того, кто ничего не помнит». Луч надежды пробивается сквозь тучи. Я не одна такая, сломанная. Рейланд шагает в сторону Дерека, наблюдаю как сжимаются его кулаки. «Если ты сейчас говоришь о Роджере, то я ударю тебя». «Да, о нем», — с вызовом говорит Дерек. «Дерек, ты идиот!» Рей тяжело вздыхает и расслабляет плечи. «Роджеру было 87 лет!» У него маразм процветал, и то он помнил, как, будучи в больнице, вытащил из вены иглу, лишь бы его родственники побыстрее пережили утрату. Они страдали годами, склоняясь и роняя слезы над больничной койкой. А то, что Джонс... Подмечаю, что он впервые назвал меня хоть не по имени, но хотя бы по фамилии и даже бросил мимолетный взгляд. На мгновение мне даже показалось, что я для него не такое уж и пустое место. Ни черта не помнят, тебе не показалось это странным? Нет. Ложь. «Мальчики, хватит! Рейлан, возьми и проверь!» — говорит Челси. «Что проверить?» — в страхе спрашиваю я. пророчество говорят они хором. Медленно иду в сторону Дерека. Почему-то я решила, что в эту минуту рядом с ним безопаснее. И забираю назад свои мысли о том, что мне не нужна его помощь. Но вопросы Рея останавливают меня на середине пути. «Ты вообще ничего не помнишь?» Его голос такой тихий. Словно этот вопрос должна услышать только я. Из прошлой жизни. Только имя. «Иди сюда», — говорит рей но я уже встаю рядом с Дереком. Перевожу взгляд по лицам Лоис, Коди, Челси и останавливаюсь на серых глазах Рэйлана Бейкера. Они все очень странно смотрят на меня. Это жутко. Очень-очень жутко. «Наверное, я не пойду». «Джонс, иди сюда», — говорит рей и протягивает ко мне руку ладонью вверх. «Что ты хочешь сделать?» спрашиваю я. «Мы поднимемся на поверхность и проверим пророчество. Помнишь, я говорил о трёх правилах, и третье гласит сообщать о всём странном или необычном?» «Помню». «Так вот, то, что ты ничего не помнишь, это вполне необычно». Дыхание учащается, мне не хватает воздуха, и, смотря в глаза Рейлона, тихо говорю. «Мне страшно. Не бойся». Не меняясь в лице, отвечает он. «Ты не обязана идти», — говорит Дерек и встаёт лицом ко мне, перекрывая тёмную фигуру Рея. «Это ошибка. Ты не можешь быть частью пророчества?» «Что за пророчество?» «Уже нет смысла скрываться, и я могу позволить себе выглядеть полной дурой». «Но никто из них не отвечает на мой вопрос. Просто молча смотрят на меня». «Да что за пророчество?» Дерек глубоко вздыхает и тихим голосом говорит. И появится Чистый и откроет врата, и положит он конец страданиям избранных грешников. Как только первая капля чистой крови коснется земли, да остановится все. Солнце покроется кровью и болью, а путь станет ясен. Первый шаг будет сделан, и маяк засияет. И только Чистый покажет, где выход, и спасет заблудших от участи страшнее смерти». «Два артефакта, мёртвый и живой, да встретятся они в центре пути и...» «Достаточно», — говорит рей и просто откидывает Дерека на пустующий диван. Рейлан хватает меня за руку и тащит наверх. Не знаю почему, но я не пытаюсь высвободиться. Послушно иду за ним, а в голове крутятся странные слова пророчества. Я вообще ничего не поняла. Как только мы оказываемся на поверхности, рей разворачивает мою руку ладонью вверх и замирает. Краем глаза вижу, как остальные покидают дом и встают сбоку от нас. Рэй задумчиво проводит большим пальцем по татуировке из трёх линий и говорит «Идеальная». Смотрю на руку и добавляю лишь бы сказать ему в укор. По мне, центральная линия немного неровная. рейлан так резко пронзает меня взглядом и смотрит так странно и долго. Кажется, что это уже когда-то было. От ощущения дежавю перехватывает дыхание. Парень достаёт нож и и чиркает по большому пальцу моей правой руки. «Ай!» — отдергиваю руку и прижимаю палец к губам, но капля крови, что осталась на лезвие ножа, словно в замедленной съемке стекает с лезвия и падает вниз. И стоит алой капле соприкоснуться с белоснежной травой, как землю сотрясает, ветер прекращается и постепенно становится темнее. «Это ты!» — говорит Рэй, но смотрит в небо, убирая нож за спину. Поднимаю глаза вверх, солнце, начиная с самого центра, становится красным, и эта странная вещь в виде алого тумана клубами расходится по всему небу. Полумрак дает рассмотреть все вокруг, но теперь это место выглядит куда более жутко. Солнце больше не солнце, оно напоминает кровавое полнолуние. Небо окрашено в менее красный цвет. Джо, — доносится до меня голос Лойс, — не может быть, — говорит Коди. Дерек разворачивает меня лицом к себе. Его взгляд странный и пугающий. Мне жутко. Понимаю, что всё это время не дышало. Воздух покидает меня с громким кашлем. Отступаю на шаг от Дерека и обвожу всех взглядом. Не до конца понимаю пророчество. Да что греха таить, я вообще не понимаю, о чём речь. Но если верить словам Дерека, то получается я... Артефакт? чистое Хочу спросить, что всё это значит, но голос Рейлона опережает меня. «Дерек, ты тоже это чувствуешь?» «Да», — отвечает он. Мой взгляд прыгает от одного к другому. Отступаю ещё на шаг назад, готова сорваться с места и убежать. «Что вы чувствуете?» — шёпотом спрашиваю я. рэй подходит ближе, берёт меня за руку и смотрит на порез от ножа. Немного морщится, словно ему больно на это смотреть. Прикрывает глаза. Открывая веки, дарит мне прожигающий взгляд и шепчет. Ты словно маяк притягиваешь к себе. Это что, комплимент? В районе груди появляется странная тяжесть. Жар приливает к щекам. Голос Лоис спасает меня от неловкого момента. Мы все это чувствуем. Теперь каждый заблудший будет искать тебя. Продолжает Рэй, не отводя от меня взгляда. Немного сильнее сжимает ладони Теперь все будут искать тебя. Отдергиваю руку, и крик боли сотрясает пространство. Руки горят, в прямом смысле этого слова. Тонкие струйки огня пробегают по коже, оставляя за собой черные следы в виде замысловатых узоров, которые находятся внутри квадратов. Боль невыносима. Падаю на колени, пытаюсь стереть огонь с рук, но это приносит куда больше боли. Слышу крик лоис и остальные голоса. Не понимаю, что они говорят. Мне больно. Голос хрипнет, слёзы бегут ручьём. Боль, принесённая огнём, добегает до плеч и переходит на спину. Выгибаясь, кричу в небо. У меня больше нет сил бороться. Я погружаюсь в боль и окончательно падаю в белую траву, которая на глазах чернеет от гари, летящей вокруг моего обессиленного тела.